райдер дал ему за трещину и его шеф не просыпаясь официальным тоном заявил что очень сожалеет но сегодня никого принять не может и в вновь... бывший полицейский положил принесенную пластиковую папку вынул у донахью кольт и не особо нежно ткнул его дулом донахью застонал встрепенулся вновь приложил к голове мешочек со льдом и даже умудрился открыть один глаз. Сперва ему показалось, что он смотрит вдаль длинного темного туннеля. Когда же до его затуманенного алкоголем ума дошло, что это отнюдь не туннель, а дуло собственного кольта 45-го калибра, он перевел взгляд чуть вверх и увидел расплывающиеся очертания. Тут от потрясения мгновенно во всю ширину открылись оба его глаза, а красно-коричневый цвет лица сменился еще более неприятным — грязно-серым. — Садись, — приказал Райдер. Но Донахью остался в прежнем положении. Все внутри него сжалось от страха. Он закричал, как в агонии, когда Райдер схватил его за волосы и силой привел в вертикальное положение от неожиданной боли глазные яблоки донохи стали похожи на алых рыбок плавающих в мутной воде ну что мешок с знаешь как проводится перекрестный допрос знаю сдавленно звался тут нет не знаешь но я тебе покажу «В учебниках такой допрос не описывается, и, боюсь, у тебя никогда не будет возможности попрактиковаться. По сравнению с ним допрос в суде просто цветочки». «На кого ты работаешь, Дона Хью? Кто тебе платит?» «Что, черт побери?» От резкой боли он закричал и закрыл лицо руками, затем сунул палец в рот вытащил выбитый зуб и бросил его на пол. Разбитый и кровь струилась по подбородку. Райдер со всего размаха ткнул Донахью в лицо стволом его же пистолета и переложил в левую руку. — так кто же оплачивает твои услуги, Донахью? — Что за черт? Его слова застряли... Из-за очередного крика на сей раз он получил удар по правой щеке. Кровь вовсю струилась из его рта на грязную рубашку. Райдер вновь переложил кольт теперь в правую руку. — Да кто тебе платит, Донна Хьё раздался странный булькающий звук. Донахью, по-видимому, захлебывался кровью. Райдер смотрел на него без малейшего чувства жалости. За что? Опять булькающий звук и еле различимый хрип. За то, что закрываешь глаза на нарушение закона? Кивок головы. Ненависти на лице Донахью не было никакой. Только один лишь... «Неприкрытый страх за то, что уничтожаешь вещественные доказательства против виновных и фабрикуешь их против невинных?» Опять кивок головой. «И сколько ты умудрился уже заработать, Донахью, за все эти годы? О шантаже, конечно, я не говорю». «Не знаю». Райдер вновь замахнулся пистолетом. — Тысяч двадцать, может, тридцать. Вновь раздался крик. На сей раз нос у него был сломан так же, как у Раменова. — Только не думай, что это доставляет мне удовольствие, — сказал Райдер. — Хотя я могу продолжать это часами. — Конечно, больше двадцати минут ты вряд ли выдержишь. Но мне бы не хотелось превращать твою морду в кровавое. Чтобы ты не мог говорить, до этого не дойдет, я просто начну ломать тебе пальцы один за другим. По всему было видно, что Райдер не шутит. На лице у Донахью отразился неописуемый ужас. как сколько же?